Глава 19. Уходит. Вздохнула Юлиана, наблюдая за тем, как вражеский флот отшвартовывается и отходит от берега. Ты так говоришь, словно это плохо, укорил я ее. Они вернутся? Возможно. Не стал отрицать. Но, по крайней мере, у нас теперь есть союзник во вражеском стане. Ты про графа? Не про Филатова же. Нам это не поможет. Юлиана покачала головой, смотря на меня крайне серьезно. «Ты просто не знаешь, как все устроено в княжеской вотчине. Этот граф, он никто. В смысле, он приближенный князя, муж его дочери, но и только. У него ни нормального владения, ни личной армии. Когда он вернется в Саратов, знаешь, что будет. Князь пошлет его обратно, потому что тот не справился. Мракоборцы слишком глубоко пустили корни в верхушку правления, чтобы допустить кого-то вроде тебя к власти в этих землях. Считаешь?» «Да, считаю. Нам нужно было бы снять защиту и позволить демонам их всех прикончить». «Не было демонов?» «Теперь уже пришел мой черед качать головой. Мы же ходили на охоту, только одного встретили за пару часов». Кажется, кое-кто переусердствовал с охотой. С легкой досадой цокнула языком девушка, видимо, имея в виду Ксюшу. «Это ведь у нашей рыжеволосой снайперши хобби — стрелять демонов ночью». Крылатые это быстро смекнули, и если появлялись, то совсем далеко над городом летать больше даже не пытались. Да и за стенами их уже редко видели. бдительности я не ослаблял. Но даже дураку становилось понятно, что город был практически полностью безопасен. Так оно и есть. Но не считаю, что это так уж плохо. Да, план скормить черный топор демонам был неплох. Но я изначально надеялся, что до этого не дойдет. Граф оказался очень смышленным молодым человеком. Правда. На женщину, как по мне, смотрел совсем не на ту. Видя мой немного неловкий флирт, Юлианна усмехнулась, и выражение ее лица чуть смягчилось. «Не время для такого». «Да, ты права», — согласился я с ней. «Поэтому хватит глазеть на них, и пойдем заниматься делами. Синицына отправляем в шахты, а ты собирай своих людей, и идем в империумный портал. Пора форсировать события в нем, ему уже больше недели, а он и наполовину не зачищен». «Ты тоже идешь?» «Да, как и Леня с Ксюшей. Беру вообще всех одаренных, кроме отряда Синицына». «Поняла». Юлиана отдала мне честь, ударив кулаком по груди. А учитывая, что на девушке была лишь рубаха в этот раз, а не кожаный нагрудник, то та соблазнительно колыхнулась. И ведь специально сделала эта чертовка. «Позволите идти?» «Иди, иди». Кивнул я, стараясь не обращать внимания на ее уловки. Юлианна собралась умчаться по выданному поручению, но задержалась и поцеловала меня напоследок. Я одарил ее укоризненным взглядом, но и сам не удержался, шлепнув ее по заднице, когда она уже уходила. Один-один. Теперь пора возвращаться к привычным делам. Пока воительница собирала отряд для похода в империумный портал, я раздавал поручения рабочим. Двум нашим кузнецам я поручил работать с металлами. Без меня работа по переплавке руды была гораздо сложнее. Ведь я легко мог отделять металлы друг от друга, им же мои способности недоступны, приходилось это делать обычными способами, и само качество слитков получалось намного хуже. Поэтому я специально взял те, где процентное соотношение металлов было наиболее оптимальным для процента шлака, и чтобы в кусках не было чего-то важного вроде вольфрама или золота, особенно золота. Пусть его я собирал буквально по крупицам, но это деньги, которых у нас мало. Сказывалось еще, что Петька и Степа не до конца привыкли работать с новой доменной печью, которая была в разы больше прошлой. Последние два дня кузнецы занимались изготовлением шахтерских инструментов, чтобы увеличить количество рабочих в шахте. Раньше добывать руду могли лишь четверо, теперь уже семеро. Еще столько же занимались доставкой руды из портала. Но поскольку я не хотел демонстрировать порталы чужакам, пришлось временно приостановить работу, и последние два дня шахты бездействовали. Что ж, теперь отдых закончился. Рудокопам предстоит вернуться к работе по добыче руды в портале с кобальдами. Сборы много времени не заняли, Леня так и вовсе уже через 10 минут стоял готовый, облаченный в свою броню. В такие моменты он действительно напоминал мне богатыря из сказок своего родного мира и не внешностью, а скорее поведением. Он был верный, честный, немного наивный и готовый биться с врагом в любой момент, но совершенно не приученный к другой работе. Вот и сейчас биться с монстрами... Так он первый Ну вот когда нужно было делать кирпичи Так всем своим видом показывал Как несчастен и как ему это не нравится Ну прям ребенок, которому поручили Нелюбимую работу Павел, наш второй геомант Был полной противоположностью Он не наделен Недюжей силой, как наш здоровяк но способности ему определенно нравились, и это хорошо, одаренный должен любить свой дар, иначе тот никогда не раскроется в полной мере. Павел остался работать с камнем, там работа была на десятерых геомантов, но приходилось обходиться теми, кто есть. Следом объявилась Ксюша с винтовкой на плече и какой-то травинкой в зубах. Она села у подножия статуи охранителя и стала поправлять сапоги. Сергей, вооруженный более простой винтовкой, сел рядом с ней, только в отличие от девушки, стал проверять работоспособность оружия. Вытащил магазин, передернул затвор, выбрасывая пулю из камеры. Металлический звук затвора отозвался эхом в тишине площади, а пуля упала на каменную мостовую с легким звоном. Тот выругался, так как не смог поймать пулю, хотя явно пытался. И вот к нам уже шел отряд Юлианны во главе с ней самой. Ее шаги были уверенными, а взгляд твердым, словно она уже мысленно была на поле боя, и я довольно загляделся этим. Даже во взгляде больше не было той искорки, которые блистали в момент, когда я давал ей поручение. Лишь сосредоточенность и решимость девушка сменила городской наряд на свое обычное воинственное облачение, кожаный доспех, украшенный стальными вставками и плотные брюки, заправленные в высокие сапоги. За ее спиной висел тяжелый двуручник, лезвие которого слегка поблескивало в утреннем солнце. За Юлианной следовал отряд из десятка подчиненных бойцов трое со щитами и одноручным мечом трое с копьями. Один боец, крепко сложенный, с широкими плечами, был вооружен боевым молотом, который он нес через плечо, словно это была обычная палка. Другой, высокий и худощавый, держал в руках двуручный меч. Его лезвие было слегка зазубрено. Прикрывали их два стрелка. Один с луком, другой с винтовкой, как у Сергея. Дал бы винтовки обоим, но у отряда Юлианы лишь один плюс-минус неплохо из нее стрелял. Второй предпочитал Лук. Они уже бывали в империумном портале, но к лагерю не совались, стараясь разбираться с патрульными отрядами гоблинов. Ксения время от времени устраивала отстрел и выманивала вражеских воинов, но если их было слишком много, то просто уходила, а не вела их к солдатам. Юлиана выстроила бойцов передо мной, и я сразу отметил, что девушка за эти пару дней сумела добиться какой-никакой дисциплины, хотя ничего удивительного, я слышал, что у нее есть правила. Не устраивает, как я командую, милости прошу на ринг один на один, и победитель становится десятником. В первый день пару носов было сломано, как я слышал, да и Синицын ругался с ней по этому поводу, но от предложения решить все разногласия на ринге благоразумно отказался не желая терять авторитет. Права была Ксюша, Юлиана сейчас самый сильный и умелый мой боец, как бы она ни принижала собственные таланты, и чем больше я смотрю на нее, тем больше вопросов возникает к ее персоне. И в то же время Юлиана никоим образом не попирает лояльность мне, я бы даже сказал наоборот, учитывая, куда завела наша связь. Это-то меня и волнует, не втирается ли она ко мне таким образом в доверие. Я гнал эти мысли, но работа с серьезными людьми своего мира заставила меня развить некоторую паранойю и здраво смотреть на вещи. Нужно найти удачный момент и ненавязчиво разузнать насчет этой ее татуировки. Раз все готовы, то вот новая команда. Сегодня мы собираемся как следует разворошить муравейник. В идеале выкурить из него босса. И, видя, что некоторые не понимают чудного слова, уточнил. Вождя их. Вождя зеленых коротышек. Возможно, это будет уродливый всадник на пауке, возможно, кто-то другой. Последнее заключение я сделал из того, что теперь всадников было несколько. Ксении попадались на глаза как минимум трое. И тут варианты. Либо один из всадников больше и сильнее остальных, либо у них действительно сменился босс. Идем надолго, постараемся за сегодня убить стольких, сколько сможем. Так что готовьтесь к затяжным сражениям. Сегодня старший я, Юлиана лишь мой заместитель. Ясно? Тогда живо в портал, быстрее закончим, быстрее вернемся по домам. Бойцы засеменили в сторону моего дома, в подвале которого и находился проход в империумный портал. Я же подозвал Бориса, который в последнее время превратился в моего заместителя. Он самый подходящий кандидат на эту позицию. Ведь Леня не так умен. У Софьи нет достаточного авторитета. Да и сама она не часто проявляет инициативу. Борис же умеет решать проблемы и конфликты быстро и просто. Идеально. Борь, следи тут за всем. Если мы не вернемся к закату, ничего страшного. Возможно, вообще заночуем прямо там, на старом лагере. Дал я ему последний наказ. Конечно. Ваше благородие. Если что случится, пришлю одного из посыльных ребятят. Я кивнул и напоследок заглянул в кузницу, забирая подготовленное оружие специально для меня. Ничего особенного. Несколько стальных дисков и небольших вытянутых клинков, выглядящих как два скрепленных между собой лезвия. Эдакий кинжал, где вместо рукоятки еще один клинок. Их я распихал по самодельному кожаному ригу, что повесил на левое бедро. «Ну, вроде готов». Тактика у нас была уже отработана, но вместо Ксении, которая обычно выступала в качестве приманки, теперь этой работой занялся я. Правда, сделал маленькую подготовку, разбросав по пути гвозди на равном расстоянии. Если я все сделаю правильно, то смогу буквально лететь по ним, отталкивая себя от них под углом. Ради теста попробовал, получилось неплохо, только вот тормозить, если сильно разогнался, сложно. Ну и энергии, само собой, жрет довольно много, но должно хватить и на заманивание, и на дальнейшую битву. Вот и вышел прямо к главным воротам, вооруженный револьвером. Прицелился и вышиб мозги одному из полуограф, стоящих на страже ворот. Разумеется, такое не осталось без внимания зеленых коротышек, и сразу же зазвучал тревожный рок. Второй стражник... Тоже полуогр, бросился ко мне, но его я прикончил с помощью одного из тех самых обоюдоострых клинков, выстрелил им ему в грудную клетку, пробивая у насквозь, а затем так же легко вернул кинжал обратно. Опасное оружие, надо быть с ним чуток поосторожнее. Когда в воротах появились гоблины и полуогры во всеоружии, крича что-то на своем примитивном языке, я улыбнулся и помахал им рукой, не спеша бежать прочь. Они с боевым ревом ломанулись ко мне, полетели стрелы, причем каменные, что было немного опасно. Когда одна из таких упала у моих ног, я понял, что пора. Развернулся, прыгнул и толкнул себя с помощью магнитной силы. Главное было не делать этого слишком быстро, иначе оторвусь от погони, а мне нужно, чтобы та орава мчалась за мной прямо к месту засады, небольшому ущелью, которое сотворил Леня. Где мы могли заметно срезать эффект вражеского численного превосходства Когда дошел до нужного места, то толкнул себя вверх, уходя с линии огня союзников И тут же вдарили ружья Бах! Громыхнуло, и сразу несколько гоблинов повалились на землю Кто с простреленной грудью, кто с головой Последнего, скорее всего, сняла Ксения Уж слишком выстрел точный был, прямо в глаз Другие-то в грудь стреляли, по моему указанию. Так, больше шансов попасть. Бах, бах! Ружья прогремели более десятка раз, прежде чем основная арава из десятков, а может и вообще сотни гоблинов и полуограф достигла места. Теперь вход пришлось вступать нашим защитникам. Леонид с большим ростовым щитом в центре. Двое других его прикрывают с боков. Они выскочили из-за укрытия и встали в оборонительную позицию. Гоблины напоролись на него, словно волна на волнорез. Даже смерть товарищей в первом ряду их не замедлила, а скорее наоборот, распалила, и они неслись, сломя голову. «Стоим!» — ревел Леня. «Они не могли перекрыть весь проход!» Гоблины лезли с двух сторон. Полуогры молотили по щитам дубинами. Правда, тут помогали стрелки, отстреливая самых высоких с удобной позиции. Мелочь железла по бокам, но мы и предполагали. И там их встречали копейщики, насаживая кротышек на свои пики. Эти мелкие юркие твари налетали на копья, как мотыльки на огонь, но их численность была пугающей. Не ожидал я, что за мной подтянется такое количество полуогры, размахивая кто дубинами, кто ржавым оружием, а кто и вовсе кулаками, обрушивали удары на щиты, но каждый раз, когда один из них... Замахивался, раздавался выстрел, и очередной великан падал с простреленной головой или грудью. Ксюша, укрывшись за камнем, методично выбирала цели. Ее винтовка гремела с убийственной точностью. Один из копейщиков, молодой парень, едва успевал отбиваться от нападавших с двух сторон. Его пика покрылась кровью, но гоблины, словно не замечая потерь, лезли вперед с безумным остервенением. Я с позиции стрелка выпустил несколько пуль, пытаясь им помочь, но тут мое внимание привлекло появление шамана. Он сотворил простое, но довольно неприятное заклинание, и сверху в меня ударила молния. Едва успел уйти, но даже так почувствовал, как слегка наэлектризовался металл на мне. Ух! И тут магический удар пришелся прямо в Леонида и стоящего рядом с ним бойца. Не молния, что-то другое, с большим физическим уроном. Ребят просто смело. Леня отлетел на десяток метров, а второй щитовик, имени которого я не знал, и того дальше. Гоблины же, увидев, что наши ряды дрогнули, лишь усилили напор, а я с верхней позиции увидел, что шаман был не один. Как минимум трое. А еще вдали. Уже маячил наездник на пауке.